Глава 26. Ретвиты. Грейс. Закончив читать эту дневниковую запись, я невольно бросаю взгляд на Хатсона. Он сидит перед телевизором в кресле и играет в Demon's Souls. Но после восьми недель чередования этой видеоигры с Call of Duty он, похоже, растерял азарт. Возможно, именно поэтому в это мгновение он поворачивает голову и смотрит на меня. Наши взгляды встречаются, и на секунду на его лице отражается любопытство. Но затем его взгляд падает на дневник, лежащий на моих коленях, и лицо становится непроницаемым. На миг в его глазах вспыхивает гнев, но затем они становятся пустыми и мы смотрим друг на друга, я застреваю между милым мальчуганом, которым он был, и тем несносным парнем, которым стал. И он... Один чёрт знает, о чём он сейчас думает. Судя по всему, ни о чём хорошем. Проходит минута, и он возвращается к видеоигре, но только для того, чтобы выключить её. Затем он встаёт и потягивается, будто готовясь опять метать топоры или делать свои ежедневные пятьсот отжиманий. Однако вместо топоров он смотрит прямо на меня и поднимает одну тёмную бровь. После этого он вдруг издаёт самый странный звук, который я когда-либо слышала. Душераздирающий, ужасный и ни на что не похожий вопль. Я ошарашенно уставляюсь на него, и он снова вопит. «Какого хрена ты делаешь?» Наконец выдавливаю я из себя. На этот раз взор, который он устремляет на меня, так невинен, что вокруг его головы разве что не хватает нимба. Я упражняюсь в навыках подражания птичьим крикам. В чём? Я орнитолог-любитель. Поскольку мы заперты здесь уже много недель, у меня не было возможности наблюдать за птицами. Но у меня нет причин забрасывать упражнения в подражании их крикам. Да ладно. Я встаю с дивана и ставлю дневник на полку. Ни за что не поверю, что этот жуткий звук, от которого по телу бегут мурашки, может издавать птица. «Его точно издает птица», — сообщает мне он, затем издает этот странный кудахчущий звук еще раз. «Австралийская кукабарра». Это самая большая птица в семействе зимородков, несмотря на то, что весит всего лишь фунт или около того. Средняя продолжительность её жизни составляет 15 лет, и она высиживает яйцо от 20 до 22 дней. Он тараторит эти факты, как будто только что думал о них, или как будто он их только что придумал. Я думаю, что действительности соответствуют последние из этих двух предположений — но поскольку с тех пор, как мы оказались здесь два месяца назад, я не могу ничего погуглить, надо думать, правды я не узнаю. «Это потрясающе», — отвечаю я тоном, по которому ясно, что птицы — не моя епархия. В обычных обстоятельствах я добавила бы еще несколько колких реплик, но последняя прочтенная дневниковая запись еще слишком свежа в моей памяти и мне трудно язвить, разговаривая с человеком, который столько страдал. Поэтому вместо того, чтобы сказать что-нибудь ехидное, я просто улыбаюсь ему и иду на кухню. Но успеваю сделать только пару шагов, прежде чем Хадсон издает еще один мерзкий звук, хотя и совершенно не похожий на предыдущий. Этот крик звучит как жуткое, пронзительное у, -у, -у, -у, -у, -у, -у, -у! от которого у меня по спине бегут мурашки. Но я решаю не отвлекаться и иду дальше. Хатсон, к сожалению, воспринимает это как поощрение. Zeitisa, noise, Этот звук напоминает царапанье ногтями по стеклу, но я изо всех сил стараюсь не обращать на него внимания, пока он не повторяет свои завывания где-то в пятнадцатый раз. Понятно. Ну и какая же птица издаёт такие крики, спрашиваю я, берясь с холодильника банку доктора Пеппера. Если мне придётся мириться с этим ещё какое-то время, один чёрт знает какое, мне точно понадобится что-то покрепче воды. Вообще-то это полярная гагара. Некоторые считают, что её крик действует расслабляюще. Он снова кричит: "Уу!" «Как здорово!» — отзываюсь я, готовя тёплый сэндвич с сыром и начав считать от 100 до нуля. Наверняка к тому времени ему надоест издавать эти жуткие крики. И действительно, когда я дохожу до 75, он перестаёт повторять у у Я испускаю вздох облегчения, выпуская воздух, скопившийся в лёгких но тут же едва не подпрыгиваю, когда за криком «Гагары» следует низкое карканье, от которого напрягается каждый нерв в моём теле. «Не реагируй!» — говорю я себе. «Кар!» «Если ему удастся вывести тебя из себя, это только раззадорит его. Ты же понимаешь, что он делает это от скуки!» «Кар!» «Не реагируй, не реагируй, не реагируй!» «Карр!» Он закашливается, и мне начинает казаться, что на этом всё завершится. Но нет, он полон решимости продолжать, и как только ему удаётся унять свой кашель, берётся за старое. «Карр!» «Ладно, Хадсон, я понимаю, что ты хочешь сказать. Господи, тебе незачем врать, что какая-то птица может издавать такие звуки, просто чтобы позлить меня». «Ничего я не вру», — отвечает он с видом оскорблённой невинности. «Это песня южноамериканского тукана». «Ты всё это выдумал», — говорю я ему. «Ни одна птица не может издавать звуки, похожие одновременно на вопли умирающей лягушки и рассерженные свиньи». «А вот тукан может», — отвечает он, и у него опять делается такой невинный вид, что становится сложно верить, что он вешает мне лапшу на уши. Но я заперта в этой берлоге с ним слишком долго и сразу понимаю, что он просто пытается вывести меня из себя. Я убеждаюсь в этом, когда он добавляет. Я знаю, что это звук на любителя, но некоторые орнитологи считают, что это самый красивый из всех птичьих криков. «Что за брехня?» — взрываюсь я. Я мирилась и с кукобарой, и с гагарой, «Но я ни за что не смирюсь с поддельными воплями этого тукана». «Ничего они не поддельные», — вставляет он. «Поддельные, неподдельные, мне насрать! Прекрати эту свою хренотень с птичьими криками!» «Хорошо». «И это всё?» — с подозрением спрашиваю я. «Так просто?» «Ну, конечно, если тебя это так раздражает». Он пожимает плечами и улыбается лучезарной улыбкой. Гадая о том, не заключим ли мы перемирие после восьми недель непрестанных боевых действий, я улыбаюсь ему в ответ. Затем подношу к губам банку с доктором Пеппером и опять поворачиваюсь к плите. «Кааааар!» — вопит Хатсон во всё горло. «Я давлюсь доктором Пеппером», Брызги разлетаются в разные стороны, и следующие две минуты я трачу на то, чтобы выкошлить газировку из лёгких. К чёрту такую жизнь! К чёрту Хацена Вегу!